Глава семнадцатая. Миха. «Дерьмо!» — Мера не отказала себе в удовольствии пнуть лежащего наемника. Раздетый до гола, со стянутыми за спиной руками, он только и смог, что грозно выпучить глаза. Или не грозно, Миха понял, что еще не настолько разбирается в чужих гримасах. Рот наёмника заткнули кожаным кляпом, а потому высказать собственное отношение к происходящему он не мог. Это не мой, тень, что устроился у двери, подпирая стену, качнул головой. Из пришлых. Рядом с наёмником тихо и спокойно лежал труп. Его тоже разделали, но вряд ли в опасении, что мертвец припрячет что-то опасное или ценное. Пятна. Теперь и Миха видел их. Боги. Баронесса, которая стояла, опираясь на руку Арвиса, прижала к глазам платок. Надо, надо молиться, и где-то там далеко заревели трубы. Вздохнул Винченцо, что занял кресло, и выглядел маг, к слову, весьма себе бодрым. За левым плечом его буравя пленников взглядом возвышался Джер. Ица забралась на подоконник. Ещё пара наёмников остались по ту сторону двери. Не поможет. Миара обошла лежащего кругом и опять пнула. Что за привычка тащить в дом всякую заразу? А? Тот замычал и попытался перекатиться на живот, но был остановлен длинной палкой, которую Миара упёрла в грудь. К слову, выглядел наёмник довольно паршиво. Со тело его и впало и грудь, и живот напротив выпуклый, вздувшийся будто. Покрывало пятна: одни совсем крохотные, другие побольше, третьи сливались друг с другом в единые красные вспухшие бляшки. Бляшки проваливались и образовывали дыры, из которых сочился гной. Миха как-то спокойно отметил, что ковёр теперь точно выбросить придётся. Ковра было жаль, наёмника не очень. Миара права, нечего всякую тут надо смотреть всех. Миара сделала очередной круг. Я да, мамолеты сделаю. Те, у кого будут признаки болезни, она слегка задумалась. Нужно помещение отдельное от прочих, чтобы в стороне стояло, но вода должна быть рядом, и в целом проще будет сразу Осторожно заметил Арвис, коснувшись рукой шеи. "Нет", Мира покачала головой. "Начнётся бунт. Если он принес заразу, то всё только начинается. В первую волну выявите пару дюжин, но и среди них будут дети. Дети всегда есть. А у детей родители или родичи, и у остальных тоже. Надо дать надежду. Она есть". «Надежда есть всегда», — Мера пожала плечами. «Но люди должны видеть, что о близких заботятся. Тогда каждый будет знать, что если заболеет, то позаботятся и о нем. А вот охрану на воротах усилить надо. Найдутся те, кто захочет сбежать». Взгляд ее остановился на тени. «Лагерь». «В замок теперь они не пойдут», — ответил тень. те, которые не мои. Там ещё и зрядно людо. И да, скрыться попытаются. Сигнал услышали, произнесла Миара задумчиво. Ну да, сложно было не услышать. И что? Джер задал вопрос, который весьма интересовал Миху. То, Миара устало наворачивать круги и замерла. Что красная чума зараза известная, и люди ее боятся, а потому сами перекроют дороги, и всякого, кто пойдет от замка, издали положат». «А-а-а!» Миха хотел было сказать, что самым разумным как раз было бы убраться из замка и подальше, пересидеть эпидемию где-нибудь на болотах. Причем чем дальше, тем более спокойным местом эти самые болота представлялись. Миара с сожалением вздохнула. «Не выйдет. Теперь точно. Ты не чувствуешь?» «Чего?» — Миха прислушался. «Да, что-то было не так, но что именно? И главное, ощущение такое, на грани восприятия. Поневоле начинаешь думать, что примерещилось». «Неважно», — заговорила Миара. «Мы можем и ошибаться, что слишком рано для купола. А вот красная чума...» Это один из немногих вариантов, когда баронство и совет едины в своём мнении, решили мы утоить нас просто-напросто уничтожили бы в назидание, и не факт, что не уничтожат. Вот этот поганец появился не случайно. Она снова пнула лежащего. Его кто-то отправил сюда. Заира она резко наклонилась, и тонкие пальчики сомкнулись на горле. Пленник попытался захрипеть, но кляп ему поставили надёжный. Ему только и оставалось, что вяло подёргиваться. «Если ты его задушишь, мы ничего не узнаем», — заметил Винченцо. «А думаешь, нам надо ещё что-то узнавать?» «Сколько болезнь спит до проявления?» Миха понял, что вопрос про инкубационный период вряд ли поймут. «От заражения до первых признаков». «Пять-семь дней». Пальцы разжались. «От пяти до семи. Известны случаи, когда она проявляла себя и через две недели после контакта с больным, но это скорее исключение». Пленник что-то попытался сказать. «Алев был еще жив, и ему не было смысла травить замок, как и его женам». Пальцы сплелись в замок и хрустнули. «В пыточную его!» «Занята», — решил напомнить Миха. «Да и таскать его не стоит. Нечего распространять заразу. И вообще, их бы отсюда убрать», — он указал на мальчишку. И сразу надо было, что-то он стал туго соображать. Джер явно не был согласен с постановкой вопроса. «Я его трогал», — сказал он. «Руки помоешь». Миха подошел к подопечному. С мылом два раза. И сам тоже. И всем надо сказать. Замок разделить на части, чтобы те, кто на одном, на другой не совались. Всем мыть руки. И маски сделать надо. Из ткани несколько слоев. Проклятье. Изоляция, гигиена. Что еще? А если антибиотики на коленке? Ладно, есть маги, что плюс. Вариантов немного, если только местные боги не помогут. Но они, как Михаил успел убедиться, держались в стороне. Там он обвёл взглядом собравшихся. Где я жил, многие болезни лечились лекарствами особыми. Эти болезни вызывались крошечными существами, э лекарства их убивали. «И из чего их делали?» «Из плесени». «И как? Помогала?» «Не всегда», — вынужден был признать Миха. «Зависит от того, что вызывает болезнь». «В конце концов, эта зараза может быть вирусной этиологией, а следовательно антибиотики ей, что мертвому при парке. Но если вообще ничего не делать, то... Странно, конечно». урен медицины с одной стороны такой, что позволяет живое менять или вовсе собрать из отдельных частей целый организм и мих о тому доказательством. А с другой об антибиотиках они не слышали. Или слышали, но называют иначе. Что-то же они должны были использовать, чтобы сепсис не начался во время грёбаных экспериментов. Даже не из человеколюбия, которым тут и не пахнет. — Сугубо практически, в избежание глупой потери особо ценного материала. — Брысь отсюда! — сказала Миара, взмахнув рукой. — И вообще, если строишь из себя барона, то и займись тем, что барону положено. — Чем же? — Джер опять вспыхнул. — Порядок наведи, а то... Знаю я, как только эпидемия, чернь сразу к воротам ломится, сбегать или пить начинают... Да, распорядись, чтобы погреба заперли. Хуже напуганной черни только напуганные и пьяные черни. Я понял. И стражу усилить надо, и руки, крикнула Миара в догонку. Руки помыть не забудь, с мылом. «А теперь давайте серьёзно, сказал Миха, склоняясь над пленником. Красных пятен, кажется, стало больше или нет? Точно больше. Вон по шее поползли выше, и на щеке прорезалась парочка. На груди же открывались язвы, и запах такой вот мерзковатый запах болезни, заставивший дикаря заворочиться. Инстинкты требовали убраться подальше от заразного, и Миха послушно отступил на два шага. А до того несерьёзно было. Миара упала в кресло, а перед этим занятое Джером. «Твой брат, он мог?» «Нет», — после пары секунд раздумья ответила Миара. «Определённо. И не потому, что это запрещено. На запреты, как выяснилось, Али вплевать хотел, и не он один. Но красная чума, она, как бы это выразиться, Он любил всё контролировать, а эпидемию красной чумы контролировать сложно. Да и внимание она привлечёт. Если бы решил что-то запустить, пустил бы обычную чуму или там холеру. — А она внимания не привлечёт, — уточнил Миха. — Нет, чума частенько случается то тут, то там, но обычно как-то люди сами с ней справляются. — А тут... А тут она вздохнула и снизошла до объяснений. Есть три болезни, по которым баронство и совет магов достигли соглашения, что если где-то онная болезнь выявлена и подтверждена, то земли сии объявляются заражёнными, дороги, ведущие к ним, должны быть перекрыты, и не только прямые, но и тропы. Это хорошо и правильно в глобальном смысле. А вот в час нам как-то неуютно. — Ни торговли, ни войны, — тихо добавил Арвис. — Так у нас говорят. — Это да. От обычной чумы спасают амулеты. Есть и зелья. Не у всех, конечно, но не сказать, чтобы редкость. Красная чума некогда выкосила Лонд-Герод. Это город на юге. Большой город. Был. Винченцо говорил очень тихо, и потому прочие замолчали. Впервые её привезли берберы откуда-то издалека, огненные острова. Миара поглядела на брата с печалью. Это были огненные острова, полторы сотни лет тому, три корабля под рукой сахарема Красной бороды. Богатая добыча: кости огромных зверей, земляные камни, желчь и перья железных птиц. И люди. У них всегда получалось брать крепких рабов. А что пара заболела по дороге, так то случается. Говорят, там была девушка, которую берберы решили не продавать, пользовались по пути. Она была не слишком красиво, да и вряд ли невинна. Обычно они берегут товар, но если так, эта девушка их прокляла. На самом деле очередная легенда. В документах только и значится, что болезнь рабов. Их поставили отдельно от прочих, хотя ещё не было закона об изоляции. Болезнь не казалась серьёзной. Так, сыпь. И рабы, наверное, были ценны, если их просто не добили, а взялись лечить. Не вылечили. Через пару дней сыпь заметили на других, потом всё стало хуже, много хуже. Красная чума была подобна пожару, и если бы в тот год Мишейки пошли войной, они бы без труда захватили город и всех, кто остался там. Башни, когда стало понятно, что обычные зелья бессильны, рабов стали забивать, всех Только болезнь выбралась за пределы рынка, болеть начали и мастеровые, и прочие, просто люди. Случалось, что и маги, но маги как раз переносили ее легко, по сравнению с прочими. Магия меняет тело, поэтому мы не восприимчивы к той же обыкновенной чуме или другим болезням. А вот красная, если верить архивам, в тот год на улицы вышли големы и маги. Все, кто мог, даже дети и людей обыкновенных в нём не осталось. Куда подевались, лучше не спрашивать. Тогда многие заговорили о наказании богов, о том, что маги стали слишком самоуверенны, продолжил Винчанса. И ввели пару десятков запретов с ограничениями. Не все касались магии, но На самом деле, многие моменты в рукописях словно бы обходятся, и до конца непонятно, как город уцелел, возможно, от страха. И почему болезнь не пошла дальше, хотя когда стало ясно, что началась эпидемия, ну, ещё не было понятно, сколь опасна она. Многие поспешили покинуть город. В теории они должны были разнести болезнь по всему континенту, но этого не произошло. Действительно странно, как минимум. Второй случай произошёл с баронством Ландгерод. Самое южное, большое, богатое было, уточнил Миха. Именно что было. Они варили соль, ею и торговали. Однажды у берегов появился корабль, весьма потрёпанный, но всё же на плаву, и люди решили, что он пострадал в бурю. Но когда поднялись на борт, обнаружили мертвецов. Их выкинули в море, а корабль привели к берегу. Через 3 дня началася эпидемия. Ещё неделя понадобилась, чтобы барон осознал, насколько всё серьёзно, и отправил за магами. Когда же целители прибыли, в общем, там от города оставалось едва ли четверть. И что они сделали? обратились к совету, но ну а там сожгли, спокойно сказал Арвис. Ландгерод сожгли. Маги подняли огненную стену, и та прошла от края до края. Радикально и как-то совсем не вдохновляет. То есть Мих похотчувствовал, как по спине поползла струйка пота. Нам стоит ждать Красная чума случалась и позже, и в последний раз захватила земли баронства Ушай, а то стоит на севере, и северяне всегда-то отличались скверным нравом. Когда появились маги, барон заявил, что не позволит сжечь подданных, велел поставить на дорогах патрули и никого не выпускать и не впускать. А если маги сунутся, то он из тех, у кого еще остались реликвии. И да, это было лет 30 тому, кажется, Мяра сморщила носик, вспоминая. Ну, к Колотаво наставник рассказывал, он отправился туда, к деревеньке на границе и протоколы вёл. Было интересно, кому как. У тени дёрнулась щека, и как-то он словно бы в стену вжался. Что-то знает про что и как баронство «Чума забрала тысячи жизней, но кого-то оставила. Наставник еще кровь их взял, все надеялся лекарства сделать». «И как?» «Никак». Она слегка пожала плечами. «Лекарства — это долго, а у главного целителя рода есть иные, куда более важные дела. Да и не было в этой крови ничего такого, кажется». «Кажется». Тогда мне это представлялось очередным упражнением на сообразительность, огрызнулась магичка. Сам подумай, она ведь редко приключается раз в 50 лет. Ну и и у меня тоже хватало других дел. Хорошо. Миха поглядел на баронессу, которая разглядывала свои руки. Бледные ладони, длинные пальцы и россыпь пятен. Итак, с самого начала, если, допустим, твой больной братец, другой братец был не настолько больным, чтобы выпустить такую заразу в люди. Соглашусь, выгоды ему не было никакой. Он ведь рассчитывал просто прибрать замок, ну и девочку. Кстати, как Мишеки к этой чуме? Откуда же мне знать, огрызнулась Мяра. — Я ни с чумой, ни с мешеками раньше дела не имела. — И твой брат тоже. Стало быть, он не рискнул бы. Вдруг бы девочка заразилась первой. И возникает вопрос, кто? — А еще как. Винченцо дотянулся до кубка и поморщился. Рука его дрожала, и пальцы то и дело соскальзывали с чеканного металла. — Красная чума — это... «Это не просто болезнь, которую можно упрятать. Ты говорил про маленьких существ. Да, они нам известны, как и способы борьбы с ними. Иначе ты сам не был бы жив». «Правда, при чем тут плесень?» «Потом разберешься», — перебил он Миару. «Но красная чума имеет другую природу». Её ведь пытались выделить, извлечь болезнетворную компоненту. Не получилось. Она не такая, как другое, и вопросов действительно много вызывает. Есть мнение, что это не столько болезнь, сколько проклятие. Мяра встала, чтобы наполнить кубок водой и подвинуть к брату. И признаться, аргументы весомы. Во-первых, ни разу эпидемия не выплеснулась за черту в сотню миль. Она загнула пальчик. Она начиналась в одном месте и там оставалась. Пусть даже люди разбегались кто куда. Да, в последний раз тропы перекрыли, но лишь известные. А в горах хватает обходных путей, но ни одного случая за пределами баронства, ни одного. Как и в городах близких к Ландгероду, Во-вторых, действительно, в большинстве случаев удаётся выделить болезнетворную компоненту, но не с чумой, второй палец. В-третьих, почти все целительные зелья оказываются бесполезны, точнее, они словно перестают действовать, тогда как обыкновенные, неусиленные магией отвары работают, хотя и могут мало. В-четвертых, магия еще менее восприимчива к проклятиям общего вида, чем к болезням, а затрагивала чума лишь тех, в ком силы немного. То есть проклятие? Нет. Мяра разогнула пальцы и уставилась на руку. Проклятие... Понимаешь, даже те, которые не направлены, они как бы действуют сразу и на всех, до кого дотянутся, но сила их воздействия ограничена, и к тому же проклятия не передаются от человека к человеку. А чума именно что передавалась. Будь это проклятие имелся бы выраженный центр его, начала, и чем дальше от центра, тем оно проявлялось бы слабее, да и Думаешь, в городе магов нет защиты от проклятий? Да любая мало-мальски приличная башня пронизана чарами, но люди всё равно заболевали. То есть мы имеем дело с непонятной хренью, которой все боятся настолько, что вполне могут нас сжечь. А ещё эта хрень появилась тут не случайно, и стало быть, кто-то с ней разобрался. Если рискнул сделать нам такой вот подарочек. Миха взглянул на пленного по-новому. И не только он. Если кто-то разобрался, как донести чуму до нужного места, то, возможно, он знает и как остановить её. Вряд ли толку будет много. Обычный исполнитель пальчиками ары хрустнули. Но спросить надо бы. Надо хорошо спросить. пока он говорить способен